Глава вторая. Мир во времени. За последние 50 лет высказывались очень тонкие и интересные соображения о возрасте и происхождении нашей Земли. Мы не беремся здесь подвести хотя бы общий итог к таким соображениям, потому что это требует весьма тонких математических и физических рассуждений. В действительности физические и астрономические науки еще настолько мало развиты, что все эти соображения являются ничем иным, как некоторыми живописными догадками. Общее стремление сводится к все большему и большему удлинению предполагаемого возраста нашей планеты. В настоящее время наиболее вероятным представляется, что Земля имела самостоятельное существование как вертящаяся вокруг себя наподобие веретена и облетающая вокруг Солнца планета более чем в 2 миллиарда лет. Быть может, срок этот был значительно продолжительнее. Такие сроки совершенно ускользают из области нашего воображения. До этого длительного периода, периода самостоятельного существования Солнца, Земли и других вращающихся вокруг Солнца планет, они, быть может, существовали в виде вращающегося распыленного в пространстве вещества. Телескоп открывает нам в различных местах небосклона светящиеся спиральные облачные вещества, спиральные туманности, которые кажутся движущимися вокруг какого-то центра. Многие астрономы предполагают, что Солнце и планеты некогда представляли такую спираль, и что их вещество лишь понемногу сконцентрировалось в свою теперешнюю форму. Это концентрирование продолжалось в течение бесконечных тысячелетий, пока, наконец, в тот неисчислимо древний период, о котором мы только что упоминали, не образовались Земля и сопутствующая ей Луна. В те времена они вращались значительно скорее, чем теперь. Они находились ближе к Солнцу и совершали свой путь вокруг него гораздо быстрее. По всей вероятности, они были светящимися или расплавленными на своей поверхности. Да и Солнце тогда сияло с гораздо большей силой. Если бы у нас была возможность вернуться вспять за весь этот бесконечный промежуток времени и увидеть Землю во время первой стадии ее истории, нам представилось бы нечто более похожее на внутренность доменной печи, или на поверхность извергающейся лавы, прежде чем она успевает остыть и затвердеть. Воды еще не было бы видно, потому что вся существовавшая влага должна была превращаться в горячие пары и исчезать среди грозовой атмосферы серных и металлических испарений. Под ними должен был вращаться целый океан полурасплавленных скал, а по небосклону, покрытому пламенеющими тучами, быстро неслись, как огненное дыхание, солнце и луна. Медленно и постепенно, по мере того, как миллион лет следовал за миллионом, эта пламенеющая картина теряет свой вулканический вид. Туманы опускаются вниз, и благодаря этому верхний слой их разряжается. Громадные глыбы застывающей массы, превращаясь в скалы, появляются на поверхности расплавленного моря и потом опускаются на дно. А на их месте появляются новые плавающие массы. Расстояние от Солнца и Луны удлиняется. объем их уменьшается, и они с меньшей быстротой прорезают небесное пространство. Луна, будучи меньшего размера, к этому времени уже настолько остыла, что перестает быть самосветящейся и только по очереди то отражает, то затемняет солнечный свет, сменяя полнолуние затмением. Таким образом, с громадной медлительностью в течение беспредельного промежутка времени Земля становится более похожей на обитаемую нами планету, пока, наконец, не наступает тот период времени, когда в остывшем воздухе пар сгущается в тучи, и первые капли дождя падают шипением на первую образовавшуюся скалу. В течение бесконечного ряда миллионов лет большая часть земной воды находится в состоянии тумана в воздухе. Но теперь горячее течение омывают кристаллизирующиеся скалы и образуют озера, которые приносятся течениями и накапливаются осаждающиеся вещества. Наконец на Земле наступает такое состояние, при котором, казалось, человеку возможно было бы появиться, оглядеться и существовать. Если бы мы могли в то время посетить Землю, то очутились бы на громадных оголенных скалах, не покрытых ни малейшим признаком Земли или живой растительности. Над нашими головами носились бы одни лишь грозовые тучи, Нас обуревали бы со всех сторон горячие, грозовые ветры, более жгучие, более сильные, чем встречающиеся теперь смерчи. На нас изливали бы свои потоки такие ливни, о каких на земле нашего времени сравнительно умеренной и медлительной нельзя составить себе никакого понятия. Воды этих ливней, изливаясь на нас, неслись бы дальше мимо нас, мутные и бурлящие, унося с собой обломки скал, прорезая глубокие овраги и расселены торопясь влить свои воды со всеми их осадками в ближайшее море. Сквозь разорванные тучи нам было бы видно солнце, громадное солнце, заметно передвигавшееся по небосклону. Землетрясения и извержения, как прилив и отлив, поочередно происходили бы ежедневно. И луна, которая теперь лишь одной стороной своей обращена к земле, Тогда заметно вращалась, показывая нам и ту сторону, которую она теперь так упорно отворачивает от нас. Земля старилась. Миллионы лет проносились за миллионами. День удлинялся, расстояние от Земли до Солнца увеличивалось, и солнечные лучи палили не так яростно. Луна замедляла быстроту своего движения, потоки воды и сил бури улеглись. Воды, собравшись в отдельные моря, разрастались, сливались и вливались в океан, отныне окруживший нашу планету. Но пока еще на Земле не было ничего живого. Моря были безжизненны, скалы не приносили плода.